Кроме курсов по подготовке к экзаменам, Лере с Людвикой предложили еще записаться на занятия по медсестринскому делу для тех же абитуриентов Академии. Так, на всякий случай. Отбор на первый курс жесткий, и половина из вас все равно не пройдет. Так хоть чему-то полезному научитесь, так им сказали в приемной комиссии. Занятия должны были начаться после зимней сессии. Научили их на этих занятиях чисто практическим навыкам как оказывать первую помощь потерпевшим, как обрабатывать раны, как накладывать повязки, следуя правилам асептики и антисептики, а также как делать компрессы, примочки и, самое главное, уколы. И тут картина резко поменялась. Пока надо было просто учить правила по книжкам, Людвига была лучше всех, но когда от учебника перешли к практике, все пошло кувырком. Обычно сонная и медлительная на дисциплинах Лера Перохина стала одной из лучших учениц в группе, а умная и усидчивая Людвика терялась, как напуганная первоклассница, когда нужно было обработать больному рану или сделать ему инъекцию. У нее сразу почему-то начинало бледнеть лицо, дрожали руки, мединвентарь валился на пол и убегал от нее, как живой. И было полное впечатление, что процедуру выполняет не умница Людвика, а какая-то людвика неумеха которая вообще не место в медицинской профессии. А у Леры все спорилось. Стерильные иголки чудным образом сами быстро насаживались на шприцы, пинцеты никогда не падали под ноги пациентов, и втыкала иглу Лера, делая уколы так четко, быстро и уверенно, что даже сердитая медсестра Анна не клавна, как ее называли, проводящие практические занятия, не могла удерживаться от похвалы. «Ну, перохина ты даешь. Где ж ты так стрелять-то уколами научилась?» Девчонки завистливо вздыхали, а Лера, сияя от уха до уха, гордо говорила, «Так у меня просто руки откуда надо растут, так папа говорит», и крутила в воздухе пухленькими ручками, как дети крутят фонарики на новогодних утренниках. Ишь ты, только и оставалась отвечать на это Ане Неклавне. Она качала восхищенно головой и ставила Лере в ведомость отлично. А у Людвики были только удовлетворительно, или гораздо реже хорошо. Ей, окончившей школу с отличием, было очень стыдно и неприятно попасть в разряд неуспевающих. Но она пыталась радоваться за Леру как могла, что и полагалось в дружном коллективе но у нее плохо получалось. Она натужно улыбалась, поздравляла подругу с пятерками деревянным голосом, а у самой кошки на душе скребли. Но отчего у той так легко все выходит, а у нее нет? Крови она уже не боялась, работая на скорой, и кранам всяким привыкла. Но вот каждый раз, когда она подходила к муляжу, уродливому обрубку человеческого тела из пористой и губки, или еще хуже, живому пациенту во время практики в клинической больнице, с ней происходило то же самое. Она бледнела, роняла стерильные инструменты и вводила иглу то медленно и нерасторопно, то рывками, от чего пациенту было больно, и он ойкал и дергал рукой или бедром. В голове начинали крутиться фразы Гели о том, что надо уметь разделывать человека как курицу на кухонной доске, и во рту у нее появлялся сладко-солоноватый привкус крови. Особенно не давались ей внутривенные инъекции. Резиновый жгут она не довязывала как следует до конца, и узел, ослабевающий на глазах, быстро расходился во время прокола вены под напором своей упругой структуры и смехотворно, как в цирке, с шумом отлетал в сторону». Вена у больного сразу спадала, терялась, и иголка тыкалась куда-то мимо цели. Пациент подскакивал от боли, а Людвига готова была провалиться сквозь землю со стыда. Анна Никлавна, конечно, страховала учениц, стоя рядом и не спуская с них глаз. Она тут же быстро подхватывала шприц и ловко исправляла оплошность. Но общий эффект от такого представления с летающим по палате жгутом был столь же комичен сколько кошмарин получается что ленивая и мало разбирающаяся в теории лера у которой кроме тряпок косметики и парней ничего больше часа в котелке как говорил витольд про нерадивых студентов не задерживалась была права в хирургии должны работать руки а не только голова это было ужасно После одного из таких мучительных испытаний Людвига разрыдалась, выскочив из палаты в коридор, откуда, размазывая слезы по лицу, опрометью выбежала вон из неврологического отделения, на ходу снимая халаты косынку и кое-как запихивая их в портфель. Анна неклавно хватилась ее уже тогда, когда та хлопнула дверью, да так, что дверные стекла затряслись и звонко задребезжали. «Нервная практикантка-то!» — пробормотал сидящий на стульчике в коридоре старик в больничной пижаме, прикладывающий к колбу ледяной пузырь. Эдка сама того скоро загремит к нам в отделение!» Анна Никлавна строго посмотрела на больного и, сжав рот в нитку, вернулась в палату, откуда выбежала Людвика. Старик с перепугу перекрестился. Вообще, после случая в лифте у Людвики пошли одни неприятности. Не считая казусов на курсах сестринского дела, она, проворачивая ключ в замочной скважине, чтобы открыть дверь, случайно услышала разговор своих квартирных хозяев о том, что, мол, пора и честь знать, и сколько они будут ее кормить, и что платит она за постой, не ахти, как уж много для большого города» и что самого Витальда Генриховича они знали-то понаслышке, и что им самим бы комната, где спала Людвига, очень бы пригодилась для расстановки новой мебели, например. Отперев замок, Людвига так и не открыла дверь до конца, а тихо прикрыла ее и пошла на улицу. Во дворе посидеть, подумать, что же ей делать дальше. Но потом быстро замерзла и вернулась домой, сделав вид, что ничего не слышала но на душе остался неприятный осадок. А потом у нее прямо в метро сломался каблук. Только успела в вагон заскочить, а он бряк, на сторону навернулся. Чуть ногу не вывихнула. Так и осела, настоявшего рядом человека в помятой шляпе и поношенном пальто с авоськой, полной пустых кефирных бутылок. Бутылки тоже противно задребезжали на весь вагон, как и стеклянные двери неврологического отделения. Все пассажиры, как по команде, повернулись в ее сторону и еще долго пялились на то, как Людвига пыталась обрести утраченный баланс, то и дело наваливаясь на несчастного человека с грохочущими бутылками и безуспешно стараясь ухватиться за поручень. Дама с густо подведенными бровями, в чопорной старообразной шапке, поверх которой был повязан вязаный платок, Похоже, на старую ведьму из сказки про Гензеля и Гретель, брезгли и воскривила губы. «Напьются алкогольных напитков, а потом в общественном транспорте шатаются, на порядочных людей падают. И как только не стыдно!» Она достала газету «Вечерний Ленинград» из старомодного редикюля, и Людвике показалось, что из него вот-вот вылетит стая разбуженных летучих мышей вперемешку с молью. Пришлось проглотить незаслуженное обвинение и прошкандыбать по проспекту до первой сапожной мастерской, а потом целый час ждать, когда сапог починят. На смену, конечно, опоздала, за что получила нагоняя от Гели. И самое главное, Глеб куда-то пропал. С тех пор, с того злополучного, как теперь считала Людвига, события в лифте прошло вот уже полмесяца, а то и больше. А она его видела всего лишь два раза, и то мельком. На один раз перед праздниками совпали их смены, но что толку? Не успевали больных по больницам сортировать, так много вызовов было. Двумя-тремя фразами перекинулись. И то, говорил он о Людвига, на большее, чем доброе утро, Глеб Аркадьевич, или на вызов позвали Глеб Аркадьевич, так и не сподобилось. Хотя изо всех сил старалась не думать о происшедшем. Он тоже смотрел на нее странно. Вроде бы и приветливо, как и раньше, но отчужденно. А в чем это проявлялось? Сказать было трудно, но то, что отчужденно, это точно. И еще раз она видела его издалека через стеклянную дверь. Он курил, как обычно, и она поймала на себе его взгляд, который у кого-то уже видела. Вроде как у Паши, но нет, не совсем такой. И как будто тоже задумчиво несчастный но другой с примесью твердости. Пашин был просто задумчиво несчастный. Заметив, что она на него смотрит, Глеб кивнул ей и слегка улыбнулся. Улыбка была нерадостная, как бывало, а такая, как будто ему кто-то хорошенько дал по шее, а он вместо того, чтобы как следует ответить обидчику, просто виновато улыбается. «О чем, о чем же он там задумался?» не выходило у Людвики из головы. И так эта неопределенность ее извела, что она не выдержала и спросила совета у Леры. Аня на шутку переполошилась и сразу засыпала подругу рядом четко поставленных вопросов, как на приеме у следователя по особо важным делам, в итоге поинтересовавшись. «Целовались?» «Да», — понурила голову Людвика и залилась краской. «После этого чего говорил?» «Ну, как обычно, здрасте, до свидания, на работе не до разговоров». «Так?» Лера постучала покрытым розовым лаком-ноготком по поверхности столика в кафе, куда они зашли после занятий на чай с пирожными. «А ведь строгая Анна Никлавна велела ногти коротко стричь и лаком не покрывать», — подумала Людвика, «В соответствии с инструкцией правил поведения медработника, чтобы грязь не разводить и больных своими когтями не царапать». Но Лера умудрялась все так ловко проворачивать, что никто ее маникюра не замечал. А может, Анна Никлавна и замечала, но прощала ей, как отличница. Так, будем думать, повторила Лера. Поведение тут явно неадекватное, но на то должны быть причины. Во-первых, она откусила кусочек трубочки с кремом и зажмурилась от удовольствия. Но он был к вашим отношениям еще не готов и сам не ожидал от себя такого поворота событий, а теперь не знает, как дальше себя повести. Во-вторых, Лера откусила еще один кусок трубочки и отхлебнула чаю. Он по уши влюблен, но боится тебя. На это Людвига вскинула на Леру глаза и выронила песочное пирожное с шоколадной начинкой, а оно упало на блюдце и разломалось на две части. «Почему это боится?» — удивилась она. «Потом объясню, это с ними часто бывает». Нахмурила лоб Лера, словно решала какую-то сложную задачу по физике или тригонометрии, а Людвика ей мешала. «Сначала целоваться лезут, а потом им страшно, что дальше будет». «Любовь — это им не просто шуры-муры крутить. Любовь — это...» Лера не договорила и принялась доедать свою трубочку с кремом, поглядывая на блюдце с кусочками песочного пирожного с шоколадной начинкой. «Важный этап в жизни человека. Ну ладно, об этом потом». «А в-третьих?» — поинтересовалась людвика «Фефих!» — прошамкала Лера, набив рот пирожным, а доживав пояснила. «В-третьих, у него еще кто-то есть, и он не решается продлить с тобой отношения». Или не может сделать окончательный выбор? Людвига остолбенела. Что? У него кто-то есть? От этой неожиданной мысли она чуть не поперхнулась. Опустив ложечку на блюдце, она с ужасом посмотрела на Леру. «Кто-то есть?» — переспросила она, а сама подумала. А с чего это она, собственно, взяла, что у Глеба кроме нее никого нет? Он же не мальчишка, студент безусый. — а Взрослый человек. Врач с большим стажем. Очень симпатичный. С ним всегда весело и интересно, и она никогда не задумывалась, сколько ему на самом деле лет, и где он живет. А главное, главное, с кем? Из чего она взяла, что он один, или, как там говорят, холост? Слово какое гадкое. Как про заряды для орудий говорят. Выстрел есть, а пороха нет. И какие глупости только не лезут в голову. Тем временем Лера доела пирожное, вытерла крошки со рта, промокнула его салфеткой и, чтобы подкрасить губы, вынула китайское карманное зеркальце с павлинами, сидящими на ветках цветущей вишни. «Ну надо же, всю помаду съела!» — заметила она. Людвига едва очнулась от своих душераздирающих мыслей. «Ну, что скажешь?» — потревожила она Леру, увлеченно подмазывающую ярко-малиновой помадой свой ротик сердечком. — И что скажу? — процедила Лера сквозь свой трудоемкий процесс. — Скажу, что все три варианта имеют место быть. — Ты-то сама что думаешь? Она, наконец, оторвалась от своего изображения и любовно положила зеркальце с павлинами назад в сумку. — Не знаю. — пригорюнилась Людвика, Ничего не понимаю. Ну — Ну-ну, ты нос-то не вешай. — деловито сказала Лера. — Рано еще выводы делать. Тут надо проверить все три варианта, а потом решать, как быть. Не боись, и не таких брали штурмом. Как раз вот штурмом Людвике брать Глеба совсем не хотелось. Зря она эти расспросы с Лерой затеяла. У них разные понятия о любви и о мужчинах но Лера продолжала как дивизионный командир младшему позванию. «Сначала надо откинуть самый гиблый вариант. Если он женат, к примеру, или у него кто-то уже есть, то не надо тратить на него время, все равно ничего не получится. И тебе будет морочить голову и ей, но зачем тебе это, что других вокруг нет?» «А, вон, смотри, смотри, вон у двери. Зашли два парня. На нас смотрят. Не оборачивайся». Делаем вид, что не замечаем. «Если подойдут знакомиться, тот, что повыше, чур мой», — зашипела Лера. «Господи, какое там знакомиться! подумала с досадой Людвига и допила холодный чай. «Пошли!» — чуть не рявкнула она на Леру. «Завтра рано вставать и еще домой через весь город переться». «Домой!» «Так уже и дома толком нет». Родственники ждут не дождутся, когда она съедет, может, общежитие где найти. Но его дают только на время экзаменов. Придется делать вид, что все хорошо, и протянуть до вступительных. Настроение у нее было прескверное, а Лера никак не сдвигалась с места. Наконец Лера нехотя встала из-за стола и отодвинула с шумом стол. «Ну вот ты всегда так». «Только кто-то приличный засветится на горизонте, так ты сразу домой-домой!» Лера сморщила хорошенький носик. Проходя мимо парней, она прошептала Людвике. хотя ты права, на этот раз так себе. Нечего выдавать желаемое за действительное. Высокий еще ничего, а твой деревня...» «Твой, с ума она сошла!» Людвика разозлилась на Леру. «Ну как так можно о незнакомых людях разговаривать?» «Не картошку покупаем. Та картофелина лучше, вот это больше». И вообще у нее голова пухнет от своей драмы. А Лере все нипочем. С людьми поступает так же, как и уколы делает. Быстро, не глядя, раз-два и готово. Глянула, приценилась, зубы поскалила и дальше пошла. Ну что это такое? И где же тут романтика? Где же чувства? Людвига закрыла глаза И опять увидела остановившийся на ее лице взгляд Глеба сквозь стеклянные двери. От этой картины больно, блаженно пронзительным электрическим зарядом кольнуло внутри. Вышли на улицу. Подъехал трамвай, Лера вдруг ойкнула. «Ой, сумку, сумку в кафе забыла. Это все ты со своим пошли, пошли. Ладно, ты садись, а я назад побежала. Может, еще не сперли. Там же у меня зеркальце и две косметички. Пока!» Людвика заскочила в трамвай и чуть не упала. На задней площадке у окна сидел Глеб и, упершись лбом, в стекло мирно дремал, видимо, после смены. Людвика растерялась и сначала остановилась, а потом осторожно протиснулась внутрь салона поближе к глебу. И из-за плеча высокого мужчины с газетой в руке стала за ним наблюдать. Трамвай катился по рельсам. Скрипел и скользил по привычному для нее маршруту. За окном одна за другой, как в старом кино, мелькали остановки. Пассажиры с шумом выходили и заходили, а Людвика, не отрывая глаз, стояла и смотрела на спящего Глеба и его отражение в стекле. Иногда на резких поворотах он вздрагивал и отрывал голову от окна. Но потом, опять покачиваясь, как пьяный, прислонялся к нему. А потом и вовсе укладывался на него как на подушку, не замечая ни твердости, ни холода стекла. При свете встречного транспорта по трамвою то и дело проползали длинные косые тени. И в полумраке, внезапно окутывающем сидящих пассажиров, Людвике казалось, что Глеб не спит, а пристально смотрит на нее, не мигающим взглядом из своего отражения в окне. Но очередная тень, Поспешно пронизав внутренности трамвая, судорожно пробегала дальше, как карманник, за которым гнались. И лицо Глеба, уставшее и знакомое, и в то же время чужое, погруженное в беспокойный неглубокий сон, вновь выныривало из тени, высвечивалось, выравнивалось и вскоре опять принимало свои прежние черты. Людвике надо было скоро выходить, а ей совсем этого не хотелось. Она стояла и смотрела на глеба, и ей казалось, что даже если бы ей пришлось так простоять несколько часов кряду, и тогда бы она совершенно не устала и, наверное, даже бы не пошевелилась, потому что в ее душе росла такая неизбывная нежность к сидящему у окна человеку, которую она никогда и никому раньше не испытывала, и от которой было трудно дышать. Мужчина с газетой за которым Людвига на всякий случай пряталась, вышел на какой-то остановке, и она на некоторое время получила возможность смотреть на Глеба просто так, не вытягивая шею и не выкручивая руки, хватаясь за поручня, чтобы не упасть. Но тут кондуктор объявила Адаевского, двери с шумом отворились, и Людвига, как во сне, не собственного тела, оказалась на улице полностью погруженная в свои путанные мысли, как Глеб, по странному совпадению ехавший на одном с ней трамвае, в свой сон.